Понедельник, 7 июля, 21 час 12 минут. «Ну какие вам еще нужны объяснения?» спросила чиновница и вздохнула, как учитель, уставший от тупости учеников. «Давайте уже серьезно. Огромный тоннель. В нем заперты сотни людей. Это как взять в заложники аэропорт. Или ГУМ. Чрезвычайная ситуация государственного масштаба. В таких случаях мобилизуется все. Через час все городские службы уже были бы здесь. А прошло 22. Почему нас не эвакуируют? Где спасатели? Полиция? Медики? Где армия, наконец? Добровольцы молчали. Все эти вопросы они себе задавали с ночи. И ответов на них действительно не было никаких. «Перестаньте себя обманывать», сказала она. «Вы не дети». Не спасают нас потому, что спасать нас некому. Это не фантазия, не версия. Это факт. Города больше нет. Я не буду врать, что знаю причину. Я не знаю. Это может быть бомба, химическая атака или биологическое оружие, например. Именно поэтому закрылись ворота. Система автоматическая. Она срабатывает только в случаях глобальных катастроф. Вы понимаете? И она сработала. Так что наверх выходить нельзя, и стены ломать нельзя. Эти стены сейчас единственная наша защита. Молодой водитель автобуса икнул раз, потом другой. Ёбаный кнехт. Непонятно, но с чувством сказал подводник. А мы тут машины переставляли, вспомнил Митя. Все было как-то глупо, не по-настоящему. А зачем это всё тогда? для чего мы бегали вообще туда-сюда как идиоты можете мне объяснить раз вы знали с самого начала с самого начала сказала женщина мерседес и голос ее зазвенел я пытаюсь предотвратить панику вы похоже не очень себе представляете как выглядит паника нам осталось пара часов сказал он вяло не разозлиться не испугаться почему-то не выходило и очень болела голова ну может пять или шесть а вы их спать уложили, как в детском саду. Чтобы что, чтобы они во сне умерли? Знаете, вы, по-моему, ненормальное просто». Бледный охранник в пиджаке качнулся и заступил ему дорогу. «Я пошел», — сказал ему Митя. «Я жену хочу увидеть и дочь. Или вы меня что, не отпустите теперь?» Врок ему дать и все», — сказал клетчатый дед, опять наливаясь кровью. «Не пустит он». и положил красноватую лапу на ремень дробовика. Водитель автобуса еще раз мучительно, громко икнул. Маленький охранник разглядывал теперь только ладонь на ремне. Морда у него была скучная, как если бы он просто считал пальцы, но даже горячий дед от этого взгляда несколько смешался. «А вдруг они все-таки сумасшедшие?» — подумал Митя с внезапной надеждой. «Наслушались своих политинформаций и устроили тут зорницу на выживание». И тогда все, что она тут наговорила, вранье и бред. Ядерный взрыв, химическая атака, биологическое оружие. Ну, конечно, бред. Комикс какой-то, зомби-апокалипсис. И все там в порядке наверху. А мы задохнемся, потому что два чекиста параноика съехали с катушек и играют в войну. А я хочу сохранить порядок, говорила в это время женщина-мерседес. И баламутить людей, которых я с таким трудом успокоила, я вам не дам». Вы уже достаточно натворили. Самое время сделать что-нибудь полезное. Она расхаживала перед добровольцами, большая и строгая, как фельдфебель, и вот-вот должна была спросить, вы со мной, ребята, или что-то в этом же роде. Однако примерно такими же лозунгами она говорила весь день. У них, наверное, методичка была целая на такие случаи. И совершенно не вязался с этой ободряющей речью тихий рыбоглазый мужик в черном. явно готовый по первому слову начать отстреливать дезертиров. Но сильнее всего портил картину третий, мордатый в кожаном плаще, потому что начальницу свою он сейчас не слушал вовсе, а рожа у него была тоскливая. Нет, испуганная до смерти у него была рожа, как будто отчаливал где-то в эту самую минуту последний пароход, и надо было бросить все и догонять. «Извините», — сказал Митя, — «секунду». «Вы нам чего-то не договариваете, так ведь? Раз вы знали, что стену ломать нельзя, для чего вы нас сюда притащили? Ружья еще раз дали нам. Куда мы идем?» Женщина-мерседес прервала свое выступление и повернулась к нему, без особенного даже гнева, а скорее как лектор, который дождался, наконец, вменяемой реплики из зала. «Что-то другое там у вас, да? На той стороне!» — сказал Митя. Какая-то еще была странная деталь, которая не вписывалась даже в эту безумную зорницу. Точно была. И поэтому, — продолжал он медленно, — вам надо, чтобы все остались у въезда. Вы за этим их туда изгоняли весь день, они вам мешают просто. Вот теперь она, похоже, все-таки разозлилась, и лицо у нее стало очень неприятное. По-настоящему неприятное. Однако смотрела при этом не на него. А куда ты ему за спину? А вы что тут делаете? Вам кто разрешил? Не нужно нам от вас никаких разрешений, сказала Саша.